злобного тирана. От Кипра до Майорки сколько лун не буйствуют пираты или греки, черней злодейства не видал Нептун. Обоих кривоглазый изверг некий, владетель мест, которых мой сосед хотел бы лучше не видать вовеки, к себе заманит как бы для бесед. Но Факары им уже не нужны, окажутся молитва и обед. Пьер Медичина, представитель рода, владевшего городом Медичина к востоку от Болоньи, прославил себя как зачинщик раздоров среди влиятельных болонских домов и среди романских феодалов. От стен Верчелли, города в Пьемонте. До Маркабо, замка в Устье По, разрушенного в начале XIV века, лежит равнина Ломбардии, родина Пьера де Медичи. Пьер де Медичи предсказывает, что мессер Гвидо дель Кассеро и Анжолелло да Кариньяно, наиболее влиятельные люди города Фано на Адриатическом море южнее Римени, Погибнут по вероломству злобного тирана. Молотостино Одноглазого, сеньора Римени Этот кривоглазый изверг пригласит их якобы для переговоров в прибрежный городок Католику между Фано и Римени, и на пути туда его наемники сбросят их с корабля, так что им уже не нужно будет творить молитвы и обеты, угрозной своими ветрами горы Фокары, ибо они до нее не доплывут. Устранив Мессера Гвидо и Анджолелло, Малатестино захватил власть над Фану. Владетель мест, которых мой сосед хотел бы лучше не видать вовеки, то есть Малатестино, владетель Римени, где римлянин Курион, стоящий тут же рядом, когда-то произнес роковые слова, За которые теперь расплачивается в аду. И я на это, чтобы в мир наружный, Весть о тебе я подал тем, кто жив, скажи, чьи это очи так недужны? Тогда, на челюсть руку положив, товарищу, он рот ему раздвинул, вскричав: Вот он! Теперь он молчалив. Он изгнанный, от Цезаря отринул, сомнение сказав, кто снаряжен, не должен ждать, чтоб час удобный минул. О, до чего, казался мне смущен, с обрубком языка, торчащим праздно, столь дерзостный на речи Курион. Вот он, это Гай, Скребоний Курион. Народный трибун, перешедший на сторону Цезаря в его борьбе с Помпеем, 49-й год до нашей эры. Данте следует рассказу Лукана, по которому Курион, изгнанный из Рима, прибыл к Цезарю в Арминиум, Римени, и побудил его немедля начать гражданскую войну. И тут другой, увечный безобразно, подняв остатки рук в окрестной мгле, так что лицо от крови стало грязно, вскричал. И моску вспомни в том числе, сказавшего, кто кончил дело справил, он злой посев принес родной земле. И тот другой, Москадей Ламберти, умер в 1243 году, которого Данте хотел увидеть в аду. Имя его связано с кровавым эпизодом, послужившим по преданию началом разделения флорентийской знати на гибелинов и гвельфов. Это он, приведя поговорку «Кто кончил, дело справил», склонил своих родичей и друзей убить Бондельмонте. «И смерть твоим сокровным!» — я добавил боль болью множа он в тоске побрёл и словно здравый ум его